Глава 2. Как научиться отличать компромисс от ненужных уступок? Как ни странно, самые твердые, непоколебимые убеждения – самые поверхностные. Глубокие убеждения всегда подвижны. Лев Николаевич Толстой. В этой главе мы рассмотрим, что такое уступка и компромисс, чем они различаются. Но прежде чем дать определение этим терминам, я хочу поговорить о таком понятии, как бюджет переговоров. Задумывались ли вы о нем когда-нибудь? Из чего он складывается? С большой вероятностью вы ответите, что бюджет — это прежде всего деньги, за которые мы ведем переговоры, то есть некая выгода. Но я предлагаю посмотреть на это понятие немного с другой стороны, в ином контексте. Формирование бюджета переговоров. Четыре основных компонента, которые влияют на результат. Бюджет переговоров, конечно, связан с суммой контракта и прочими очевидными расходами. Но мы посмотрим на него шире, с точки зрения четырех параметров. Время, которое мы тратим на переговоры. Энергия, которую мы тратим на подготовку к переговорам и на их проведение. Деньги, но не стоимость контракта, а общая сумма, в которую нам обходятся переговоры. Эмоции, которые задействованы в переговорах. Формулу, по которой рассчитывается бюджет переговоров и которую мы разберем далее, вывел и описал Джим Кэмп. Давайте последовательно рассмотрим каждый из параметров и оценим их влияние на общий бюджет. Время. Пословица «время – деньги» известна всем, и она, безусловно, верна. Но даже зная и помня об этой простой истине, мы часто не ценим собственное время в повседневной жизни. Задумайтесь. Наш рабочий день на 80% состоит из дел, которые можно было бы отложить, которые не приносят особой выгоды здесь и сейчас. И всего лишь 20% дел – дают ощутимый результат. Также и за столом переговоров. Часто мы тратим 80% времени на обсуждения, которые не относятся не только к процессу самих переговоров, но и не имеют вообще ничего общего с предметом сделки. Опытные переговорщики знают, как пользоваться этим компонентом. Например, есть такие ситуации, когда оппонент начинает умышленно затягивать время ответа. Узнаете ли вы, например, такие фразы «У вас тут не совсем точно сформулировано», «Мне нужно пару дней подумать и обсудить с коллегами», «Когда вам перезвонить», «Давайте через недельку». Яркий пример затягивания времени. Оппонент четко осознает его ценность, понимает, что это статья расходов вашего бюджета и пытается увеличить время, которое вы тратите непосредственно на сам процесс. Сколько стоит этот компонент? Дорого. Но среди всех, что мы обозначили в начале раздела, его удельный вес самый маленький и равен единице. Энергия. Второй по важности и весомости компонент. То, что на переговоры мы тратим много энергии, аксиома. Но на что именно мы ее тратим? На подготовку, на сам процесс ведения переговоров, на перемещение между встречами. Важно даже то, кто к кому едет. Одно дело, если оппонент направляется к вам, и совсем другое, если вы к нему. Во втором случае вам придется потратить гораздо больше энергии. А если необходимо ехать еще и в другой город, а в другой регион, например, из Москвы во Владивосток? Можете себе представить, сколько энергии уходит на перелеты, ночевки в гостиницах, передвижения по городу, обдумывание ситуации? Все эти траты складываются во внушительную статью расходов, и порой этот компонент становится ключевым. Пример. Однажды я прилетел на переговоры в город Мурманск. Была зима, стояла полярная ночь. Для москвича даже само пребывание в северном городе непривычно и требует энергии. Записываем в бюджет. Добавляем энергетические затраты на перелет. Учитываем также, что еще до моего отъезда мы с командой потратили много сил на долгое согласование деталей встречи. И вот я прилетел в другой город, приехал встречу и услышал. Вы знаете, в данный момент мы не можем провести с вами переговоры. Этот пример ярко демонстрирует, какой урон оппонент может нанести бюджету переговоров. Причем здесь удар пришелся сразу по двум компонентам по времени и энергии. Если удельный вес времени в бюджете переговоров равен единице, то удельный вес энергии равен двум. То есть энергия стоит дороже. Потому что одно дело, когда мы тратим время, но сидим при этом у себя в кабинете, читаем книги, ведем беседы по телефону, проводим встречи согласно рабочему календарю и всего лишь ждем назначенной даты. И совсем другое, когда мы куда-то специально едем, Активно тратим силы. Деньги. Деньги – самый понятный компонент бюджета. Когда мы за что-то платим в процессе переговоров, бюджет повышается, зачастую больше, чем мы планировали. Из чего складываются наши денежные затраты? Посчитайте количество денег, которые тратите на общение по телефону и поездки к клиенту, прибавьте затраты на сувениры и рекламные материалы, включите расходы на посылки-пересылки, не забудьте и об оплате труда всех задействованных лиц. Другими словами, компонент деньги включает в себя все расходы, которые могут возникнуть в процессе переговоров. Порой эта часть бюджета становится просто огромной, когда мы, допустим, вынуждены несколько раз летать из Москвы во Владивосток или устраивать целые конференции, чтобы показать людям выгодность нашего предложения или когда задействованы несколько людей, и нам необходимо организовать встречу, чтобы собрать их в одном месте. Как правило, мы задумываемся о том, сколько реально денег было потрачено, только когда бюджет становится совсем большим. Но по-хорошему этот компонент нужно учитывать всегда, ведь его удельный вес в общей формуле равен трем. Но почему он дороже, чем энергия? ведь в примере с Мурманском мы убедительно доказали ее значимость. Да, доказали. Но! Допустим, нам необходимо из одного района Москвы добраться в другой. Для этого не понадобится много денег, но необходимы энергия и время. А вот если нам нужно для переговоров перелететь из Москвы в Петропавловск-Камчатский, то придется привлечь все три компонента. То есть, когда в уравнение добавляются деньги, Они почти всегда тянут за собой еще и дополнительные затраты времени и энергии, и бюджет растет быстрее. Расходы на телефон идут в связке со временем и энергией на общение, почтовые расходы со временем и энергией, которые мы тратим на разборки с курьерами или поход на почту и так далее. Именно поэтому компонент деньги имеет удельный вес выше. Он втрое тяжелее компонента время и в полтора раза Компонента – энергия. Эмоции. Последняя статья расходов – эмоции. И она, как вы уже догадываетесь, самая весомая. Почему? Потому что когда в процессе переговоров включаются эмоции, человек теряет возможность ясно мыслить. Ему сложно адекватно посчитать деньги, оценить выгоду, довести дело до конца. «Как часто вы слышали? Я уже столько потратил на эти переговоры, что просто не могу отступиться». Подобные фразы говорят о том, что бюджет переговоров уже вышел за все допустимые рамки, а эмоциональная составляющая просто зашкаливает. Неудивительно, что эмоциональный компонент имеет самый высокий удельный вес в бюджете. Четыре. Еще раз вернемся к описанным мною переговорам в Мурманске. Давайте оценим, какой у них был бюджет с учетом всех компонентов. Время. Учитываем не только время на поездку, но и на подготовку, на согласование отдельных моментов, на предварительное обсуждение деталей. Энергия. Я готовился, изучал материалы компании, искал наши точки соприкосновения. Энергия была затрачена и на долгий перелет, и на адаптацию к условиям полярной ночи. Деньги, стоимость подготовки, междугородняя телефонная связь, привлечение экспертов, подготовка документов и так далее, перелета, проживание в гостинице, передвижение по городу. Если сложить все эти компоненты, то получится, что условный бюджет тех переговоров был равен 1 плюс 2 плюс 3 равно 6 уже на момент их начала. Но когда мне сказали, что не могут в ранее оговоренное и утвержденное время со мной пообщаться, бюджет этого мероприятия вырос еще больше. Потому как именно тогда наступило эмоциональное разочарование. Я понимал, что меня пригласили, я проделал весь этот сложный и долгий путь, приехал, а меня даже не пустили. Но отступать некуда. И очень важно в этот момент не дать эмоциям себя захватить. В противном случае бюджет переговоров сразу получит максимальное значение. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10. Мы уже не можем отступиться. Кажется, что слишком многое на кону. И, конечно же, если не привести свои эмоции в порядок, то можно сразу сделать ошибку. Какую? Поддаться гневу и либо испортить отношения с собеседником, либо застрять в ожидании хоть каких-то переговоров, порой не на один день. Так или иначе, запланированного изначально результата нам уже, скорее всего, не достичь. Вот почему необходимо постоянно контролировать и анализировать свой бюджет, сколько вы тратите времени, энергии, денег, эмоций на текущие переговоры. Когда эмоции побеждают и бюджет переговоров превышается, человек начинает терять силы, ему становится сложно идти к намеченному результату. И тогда он делает уступку, Ради чего? Чтобы побыстрее закончить и выйти из этих переговоров. Примеряя к этой ситуации определение фон Клаузевица, бой — это измерение духовных и физических сил путем взаимного столкновения сторон, мы увидим, что уступка происходит из-за слабости духа, из-за недостатка духовных сил. Нет больше сил бороться за свою непосредственную выгоду. Человек отступает от своих текущих интересов и частично или даже полностью соглашается на условия оппонента. И это происходит именно тогда, когда его бюджет переговоров максимально высок. Получается, что слово «уступка» имеет негативный оттенок. Мы уступаем от слабости. А теперь посмотрим на классическое определение компромисса. Это процесс достижения интересов сторон в переговорах путем взаимных уступок то есть само определение стимулирует стороны уступать. Он предлагает нам ослаблять свои переговорные позиции. Поэтому я для себя вношу в это определение поправку, заменяю слово «уступка» на слово «подвижка». И для меня компромисс — это процесс достижения интересов сторон в переговорах путем взаимных подвижек. Компромисс отличается от уступки тем, что это решение, которое принимается осознанно. Осознанно можно принять решение только в том случае, если у вас еще в запасе есть достаточно времени, энергии, денег и ваши эмоции в порядке, даже если бюджет переговоров уже достаточно высок. Вы понимаете, что можно продолжать бороться, потому что есть возможность в результате получить больше, но эта выгода будет либо меньше, либо равна тому бюджету, что вы потратите на дальнейшую борьбу. И вот когда человек это понимает и принимает взвешенное решение не идти дальше, это и есть компромисс. Многие авторы считают, что компромисс – это математическая величина, которую можно высчитать. Но с моей точки зрения, здесь важнее психологическая составляющая. Если человек удовлетворен результатом, и готов дальше выполнять достигнутые договоренности, для него это компромисс. Если же договоренности вызывают дискомфорт и желание их пересмотреть, это уступка. Вывод. Всегда надо следить за величиной своего бюджета переговоров. Очень важно перед переговорами запастись временем, деньгами, силами. Подумать, есть ли и где у вас резерв на случай необходимости. Важно! Компромисс возможен только во время боя, борьбы за выгоду, когда вам понятна выгода оппонента и понятно, за что он ведет борьбу с вами. Если понимания нет, то ваша попытка вызовет у оппонента желание получить еще больше. Самое время рассмотреть пару ситуаций. Пример. Звонит разъяренный клиент и кричит Вы нарушили сроки оплаты, сроки поставки. Вы нас подвели. Из-за вас у нас кошмар просто, что творится. Не совсем опытный переговорщик предлагает сразу методы компенсации. Мы готовы компенсировать ваши издержки. Каким образом? Мы готовы вам дать скидку. А еще? Еще? Ну вот. И это еще может продолжаться до бесконечности. Почему так происходит? Это маневр. Выгода непонятна, причем обеим сторонам. Любая попытка пойти на компромисс без понимания выгоды спровоцирует дальнейшие уступки. Пример. Два сотрудника находятся на своих рабочих местах в офисе, и у них происходит такой диалог. «Ой, закончились скрепки», — говорит первый сотрудник. «У тебя есть запасные?» «Да». Второй сотрудник передает первому пачку скрепок. Проходит несколько минут. «Может, музычку послушаем?» — прерывает молчание первый. «У тебя ведь есть подборка?» Второй включает плеер. Ему становится немного не по себе, но он не понимает, за что с ним идет борьба. А борьба идет за право быть хозяином и давать распоряжение. Понятно, что уже через несколько минут первый говорит, «Слушай, как-то душно у нас. Может, открыть окно?» Форточка рядом со вторым, и он идет ее открывать. Ему уже совсем не по себе. Он решает сходить за кофе и вдогонку слышит. «Ой, ты кофе варить? На мою долю тоже сделай!» Вы сами можете догадаться, что будет дальше. Если второй выполнит это поручение, он так и останется мальчиком на побегушках. Очень важно понять, за что мы боремся. Как только стало ясно, важно перейти от маневров к бою, к борьбе за выгоду. Например, так. «Конечно, только вот...» Когда ты пойдешь в буфет, не забудь форточку закрыть хорошо и повесить паузу. Постройте магический многогранник интересов. Хотя само состояние компромисса явление психологическое, достигать его следует с помощью математики. Особую роль здесь играет многогранник интересов, о котором я упоминал в конце предыдущей главы. Когда стороны ведут переговоры только за один интерес, как правило, такие переговоры становятся не просто жесткими, а жестокими. Ресурсов на всех не хватает, и дефицит толкает людей в ожесточенные схватки. Можно снизить накал страстей и начать договариваться только в том случае, когда оппоненты видят несколько интересов, которые и становятся гранями будущей магической фигуры. Построение многогранника состоит из пяти шагов. Шаг первый. Определение граней. Задумайтесь, какие интересы могут у вас возникнуть при решении той или иной ситуации. Сначала вам в голову придет основной интерес, ради которого и затеваются переговоры. Но кроме него, в любой ситуации будут и другие грани, пусть на первый взгляд незначительные и неважные. Устраиваясь на работу, человек уделяет большое внимание размеру заработной платы. Но, кроме этого, есть еще социальный пакет, стимулирующие выплаты, величина и частота отпусков, гибкость графика, атмосфера в коллективе, вид деятельности, должность, приобретаемый опыт и знания, возможность учиться и так далее. Когда компания хочет начать поставлять продукцию в сеть магазинов, ей важно учесть не только цену и отсрочку платежа, но и возможность контакта с конечным покупателем, продвижение, повышение узнаваемости бренда, влияние на репутацию. Обратите внимание, как много дополнительных интересов можно выделить и далеко не все они материальные. Чем больше у фигуры граней, тем гибче ваша позиция и тем больше шансов в итоге договориться с оппонентом. Очень важно визуализировать интересы, расположить их на гранях нашей фигуры. Граней должно быть не менее трех. Интересы могут быть материальными и нематериальными. Критическое замечание. Эффективнее всего будет работать многогранник, у которого от пяти до семи граней. Шаг второй. Монетизация граней. Будучи студентами, мы сдавали кровь. Были среди нас, конечно, и те, кто делился своей кровью совершенно безвозмездно. Но большинство охотно пользовались тем, что после этой процедуры нам платили деньги или выдавали пайки продуктов. То есть наши потери некоторым образом компенсировали. Полагаю, что отказавшиеся от денег и продуктов имели другую компенсацию, нематериальную: уважение к себе, очистку совести и тому подобное. Я также отношусь к отдаче материальных благ, скидкам. Скидка – это кровь бизнеса. Отдавая благо бескорыстно, очень важно понимать, что вы обескровливаете организм. Потом очень тяжело восстанавливаться, если вы ничего не получили взамен. Так вот, каждую грань на первом шаге, отождествленную с основным интересом, нужно теперь оценить в соответствии с ним. Если основной интерес – цена, то, соответственно, важно оценить, сколько стоит отсрочка платежа, возможные рекомендации, получение узнаваемости продукта и т.д. Другими словами, сколько вы готовы заплатить за увеличение объемов поставки, рекомендации, хорошее отношение к вам и так далее. Все должно иметь конкретную цену, даже и приобретаемый опыт и возможность сделать компанию узнаваемой. Если не сделать этот шаг, оппонент с легкостью воспользуется вашей неосведомленностью и будет максимально завышать значимость нематериальных интересов. Вы же понимаете, что, работая с нашей сетью, вы раскручиваете в первую очередь себя. Не каждому дается шанс поработать в такой огромной корпорации. Подобные фразы нацелены на то, чтобы спровоцировать оппонента обескровить свой бизнес, а взамен почти ничего не получить. Если вы четко знаете, что и сколько стоит, вас практически невозможно будет сбить с толку. Пример. Ко мне обратилась крупная компания и попросила провести у них тренинг. После переговоров специалисты департамента HR высказали готовность сотрудничать со мной по теме «Жесткие переговоры» и попросили дать скидку 20%, мотивируя это тем, что я получу в свое резюме такого крупного клиента. А вообще-то, сказали мне, многие просто бесплатно рады с ними работать. Что ж, у меня позиция во время борьбы за выгоду прозрачная и открытая. Я готов работать и бесплатно, только должен понимать, что получу взамен. Услышав предложение о скидке, я обратился к своему многограннику интересов. Грань важность клиента я оценил для себя в 5%. Именно такую скидку я и согласился предоставить. Никак не 20%, в которые они сами себя оценили. Важно! Каждую грань необходимо монетизировать согласно валюте основного интереса. Все должно иметь цену, и репутация, и отзывы, и возможность в будущем увеличить объемы поставок. В вопросе монетизации очень полезно обратиться к стратегическим планам, своим или своей компании. Шаг третий. Разработка желаемой позиции. Снова отталкиваемся от основного интереса. Необходимо подумать, какой результат в рамках этой грани вас бы устроил, и перевести его в цифры. Если основной интерес – величина заработной платы, то нужно определить ее желаемый размер. Если хотите отсрочку платежа, то сколько дней. Если хотите скидку, то сколько процентов. Люди так устроены, что часто за желаемую позицию берут максимально возможную величину. Например, при устройстве на работу человек называет желаемой зарплату 120 тысяч рублей, хотя его вполне устроили бы и 90 тысяч. Так вот, за желаемую позицию нужно брать не максимум, а то самое вполне устроит. Далее надо решить, какое значение должно быть у остальных граней при таком раскладе. Если я получу зарплату в 90 тысяч, то на какой отпуск я готов согласиться, насколько важны для меня должность, атмосфера в коллективе и так далее? Мы собрали первый вариант многогранника, основанный на желаемой позиции, то есть на значении основного интереса, который нас полностью устроит. Делая следующие шаги, мы определяем для себя еще две важных позиции в переговорах. Первая. Красная черта. Минимальное значение основной выгоды, меньше которой нарушаются наши интересы. Вторая. Заявляемая позиция. Значение основного интереса, которое будет стартовым в переговорах. Шаг четвертый. Красная черта. Строим новый многогранник, опираясь на красную черту, минимально допустимое для вас значение основного интереса. При этом периметр фигуры не должен уменьшиться, то есть сумма всех граней должна остаться неизменной. Другими словами, если вы уменьшаете цену, то надо четко осознавать, за счет увеличения каких граней можно сохранить значение периметра. Это наиважнейшее правило. Оно позволяет вам двигаться навстречу оппоненту, но не нарушать свои интересы. Например, если начальник не соглашается поднять вам зарплату, вы можете сохранить свои интересы за счет дополнительного выходного, гибкого графика или дополнительного обучения. Если закупщик принципиально не хочет снижать отсрочку платежа, вы сможете сохранить свои интересы, увеличив немного цену или введя новый продукт или предложив ему расположить ваш товар на выгодном месте. Шаг пятый. Заявляемая позиция. Собираем заявляемую позицию. Это позиция, которую мы изначально заявим в процессе переговоров. Она должна быть завышена и, конечно же, отличаться от желаемой. Я часто слышу вопрос, насколько должна быть завышена заявляемая позиция. Это индивидуальный показатель. Конечно, она должна быть разумной. Я обычно проверяю адекватность заявляемой позиции, воспользовавшись правилом Генри Форда. Если есть формула успеха, она сводится к умению встать на место другого человека. Я спрашиваю себя, если бы я был на месте моего оппонента и, зная все вводные, услышал бы в начале переговоров такую заявляемую позицию, стал бы я вести дальше переговоры или сразу отказался бы? Ответ «да», это и есть моя заявляемая позиция Я ее не боюсь и в ней не сомневаюсь. Ответ «нет», стоит немного снизить и еще раз поставить себя на место оппонента. Это необходимо сделать, так как если заявляемая позиция высока даже для вас, вы быстро сдадите ее, открыв оппоненту возможность двигать вас еще дальше. Анекдот в тему. Сидят два рыбака. Один говорит Вчера карася поймал на тридцать килограммов. Да что твой карась? Сижу я вчера, клева никакого. Тут как потянет, подсекаю, вытягиваю, а там подсвечник золотой восемнадцатого века, и свечи горят. Ладно, ладно, я десять кило сброшу, а ты свечи потуши, а? Почему так важно завышать позицию? Пример. Александр, предприниматель, разработал интересный и востребованный программный продукт, проанализировал рынок и сделал вывод, что данный продукт стоит от 10 до 20 тысяч рублей. Александр решит играть в честную и предлагать сразу лучшую цену. Она же была его желаемой позицией – 9500, но на нее почти никто не соглашался. Все равно пришлось скидывать, и в результате основные продажи он совершал за 9000. Если бы переговоры были только математикой, и их вели бы роботы, то, конечно, Александр стал бы лидером продаж. Однако психологический фактор помешал ему. Не лишайте людей возможности побороться с вами за выгоду. Ценится то, что трудно зарабатывается. Легко полученная выгода, как правило, не имеет для людей высокой ценности. Пройдя последовательно первые три шага, вы получите магический многогранник, который позволит вам не только осознанно регулировать уровень напряженности за столом переговоров, но и умело вести борьбу за выгоду. Поучимся это делать на следующем примере. Пример. IT-специалист ищет новое место работы. Причиной перемен послужила невысокая заработная плата на старом месте – 70 тысяч рублей – Негибкий рабочий график и достаточно далекое от дома расположение. Построим многогранник интересов. Шаг первый. Посмотрим, что лежит на поверхности. Безусловно, зарплата. Также сразу видим еще две грани – удаленность от дома и график. Выделяем остальные возможные интересы, которые не так очевидны, но они есть – карьерный рост, социальный пакет, интересная работа. Мы выделили шесть граней. Визуализируем. Шаг второй. Придаем цифровые значения всем граням. Как это делать? Цифры, которые я здесь привожу, примерные. Не стоит на них опираться. Для каждой отдельной ситуации значения будут разными. Главное вот что. Оценить грани нужно в валюте основного интереса, которым здесь у нас является зарплата. Для этого нужно ответить себе на вопрос – сколько я готов заплатить из своей зарплаты за близкое расположение, за гибкий график и так далее. Итак, в рублях. Расположение максимум 5000. График максимум 5000. Карьерный рост максимум 10 тысяч. Социальный пакет 2000. Интересная работа максимум 5000. Периметр без зарплаты равно 27 тысяч. Шаг третий. Вырабатываем желаемую позицию. Основной интерес – зарплата. Допустим, нашего соискателя устроит 90 тысяч. Напомню, это не максимум, который он хочет получить, но то, что его устроит. Далее необходимо продумать значение остальных граней при зарплате в 90 тысяч рублей. Расположение важно, но можно не совсем близко к дому – 2 тысячи. График значения не имеет 0%. Карьерный рост не столь важно, более важны деньги, ноль. Социальный пакет не неважно, ноль. Интересная работа, важно, пять тысяч. Полный периметр равен девяносто тысячам. Шаг четвертый. Строим многогранник красной черты, не забывая о правиле сохранения периметра. Именно здесь нам пригодится построенная таблица стоимости граней. Напоминаю, Красная черта – это минимальное значение основного интереса. Меньше быть не может ни при каких обстоятельствах. Зарплата – 70 тысяч. Расположение – важно, близко, 5 тысяч. График свободный – 5 тысяч. Карьерный рост – важно, 10 тысяч. Социальный пакет – важно, 2 тысячи. Интересная работа – важно, 5 тысяч мы имеем возможность компенсировать уменьшение зарплаты за счет других выгод. В примере сокращения зарплаты на 20 тысяч мы компенсируем за счет возможного свободного графика, карьерного роста, соцпакета и интересной работы. Проверяем периметр. Он равен 97 тысячам рублей. Сумму мы сохранили. Важно! Складывая суммы, обозначенные на всех гранях, кроме зарплаты, вы получите обоснование своей позиции. С помощью многогранника вы можете обосновать любой свой вариант, и он будет очень даже логично выглядеть, а не из разряда «я так хочу». Шаг пятый. Собираем заявляемую позицию. Я рекомендую для нее брать цифру, равную периметру красной черты. Основной интерес у нас – зарплата. Периметр красной черты – 97 тысяч. Соответственно, зарплата 97 тысяч рублей. Расположение неважно 0, но заявляем, что важно. График неважно 0, но заявляем, что важно. Карьерный рост неважно 0, но заявляем, что важно. Социальный пакет неважно, стоимость 0, но заявляем, что важно. Интересная работа ⁇ важно, стоимость 5 тысяч. Важно. Построив три многогранника, мы нашли тот интерес, который для нас действительно важен. Обратите внимание, что во всех трех вариантах мы готовы на подвижки по всем граням, кроме одной. Интересная работа. Следовательно, это наше слабое звено, и его надо стараться защищать. Напоминаю, что зона борьбы за выгоду находится между желаемой позицией и заявляемой. Красная черта заминирована, к ней нельзя приближаться. Между красной чертой и желаемой позицией находится зона сохранения периметра. Если что-то уменьшаем, что-то другое нужно увеличить. Ситуация для тренировки. Постройте многогранник интересов. Закупщик строительной компании, которая входит в большой федеральный холдинг, выдвинул условия поставщику кровельных материалов. Скидка 20%, отсрочка 60 дней, а также постоянно закрепленный технический специалист. Для поставщика такие условия неприемлемы, однако он понимает, что начав работу с компанией, получает возможность сотрудничества со всем холдингом в будущем. Двигаясь в переговорах навстречу другой стороне, соблюдайте следующие пять правил. Не торопитесь. Любая подвижка должна доставаться другой стороне трудно. Двигаясь навстречу оппоненту, следите за тем, отвечает ли он вам тем же или только делает вид. Компромисса можно достичь, только если вы идете навстречу друг другу. Не пытайтесь отдавать материальные выгоды в обмен на мифические, не монетизированные. Все должно иметь свою цену. Ни в коем случае не делайте уступку в начале переговоров в надежде расположить оппонента к себе, тем самым вы только раззадорите его. Предоставляя скидки, конструируйте их подобно кубикам, используйте принцип наборной конструкции. Критическое замечание. Зона активного торга между желаемой и заявляемой позициями. Между красной чертой и желаемой позицией – зона сохранения интересов. Именно там нужно применять правило сохранения периметра. Выводы. Компромисс – решение от силы. Решение, принятое исходя из целесообразности. Когда наш бюджет переговоров позволяет вести дальнейшую борьбу, мы все равно соизмеряем с ним потенциальную выгоду, которую можем получить и принимаем взвешенные решения – продолжить бороться, либо принять условия, которые нам предлагают. Если наш бюджет зашкаливает, необходимо остановиться, привести эмоции в порядок, снизить затраты, и только после этого можно продолжать вести переговоры. Идем на компромисс только тогда, когда понимаем, в чем конкретно наша выгода и выгода нашего оппонента.